Эпилог. Низкие орбиты Земли. Бледная вспышка гиперпространственного перехода озарила ночное полушарие планеты. Вслед за ней в небе появился силой от Хитвара. Он рыскал по курсу, сразу же начав вхождение в атмосферу. Бионический корабль погибал. Захар впитывал его агонию каждой клеткой своего тела, но держался. Держался из последних сил. Хитвар выровнял траекторию и начал снижение над океаном, стремительно приближаясь к Евразийскому материку. Данные, что роились в голове Захара, были заимствованы из имплантированных баз знаний. Да сжигая скудный ресурс реакторов двух находящихся на борту хоплитов, он смог синтезировать небольшое количество реактивной массы, затормозить падение и выровнять курс. Огромный. Поросший лесом горный хребет, вздымающийся почти до границ стратосферы, неумолимо приближался. Захар вел корабль к его подножию, туда, где сканировалась узкая, пригодная для аварийной посадки полоса равнинного участка поверхности. Его омывала волнами жара. Броня, не успевшая регенерировать до необходимых прочностных характеристик, отслаивалась, роняя фрагменты. Земля быстро приближалась. Удар оказался сокрушительным. Яркая вспышка озарила тьму. Поблизости от места крушения занялись пожары. Прилепин уже не воспринимал этого. Он сделал больше, чем дано выдержать человеку. Земля. Мегаполис России. Сознание возвращалось урывками. Медленно и мучительно. Временами исчезало все человеческое, оставалось лишь чуждое, неприемлемое для рассудка восприятия и тогда он слышал тонкий сигнал какой-то аппаратуры, вновь впадая в беспамятство. Окончательно Захар пришел в себя лишь на третий день после аварийной посадки. Его разбудило задорное пение какой-то печуги. Еще не вполне соображая, где находится, он привстал, настороженно осматриваясь. «Какая-то пещера». Последние события вспоминались тяжело, медленно. Взгляд обижал серые, шероховатые стены. «Нет, это не пещера, а очень старое помещение, судя по структуре, изъеденного временем стеклобетона». Он встал с узкой складной койки, Придерживаясь рукой за стойку переносного комплекса медицинской аппаратуры, взглядом нашел одежду, которую в отсутствии мебели кто-то положил в изголовье, с трудом натянул ее и, пошатываясь, побрел к выходу. На улице царило раннее утро. Посреди поляны, с одной стороны ограниченные порослью кустарника, а с другой осыпью угловатых камней, горел костер. подле него сидели Даша и Данила. Они о чем-то тихо разговаривали. Правее, за каменной осыпью возвышалась наклонная стена с несколькими входами. Два хоплита охраняли лагерь. Где-то поблизости по-прежнему слышалось пение птицы и негромкие голоса. — О, ты уже на ногах! — Захар обернулся. Роб в сопровождении двух андроидов пехотной поддержки шел к нему от кустарниковых зарослей. Голова еще кружилась, зрение плыло. «Тебе нельзя вставать!» Даша, отпустив руку Данилы, обернулась. Что бы ни происходило между молодыми людьми, но их отношения, похоже, прошли перезагрузку и налаживались. «Но я уже на ногах!» Захар с трудом улыбнулся. «Где мы? Помню, как направил Хитвара в предгорья». «Ты нас спас, всех! И это не горы!» «А что же?» «Цокольный этаж древнего мегаполиса. Вернее, все, что осталось от него и ближайших мегакварталов за тысячи лет запустения». Захар, опираясь на манипулятор роба, доковылял до костра и присел подле огня на замшилое бревно. «А где остальные?» Айрон с разведгруппой ушел еще до рассвета. «Стальные обустраивают ближайшее помещение цокольного этажа под временную базу». Савва пока не приходил в сознание. «А люди из оранжереи?» спросил Захар. «Иные держали их в консервационных камерах», ответила Даша. «Выход из этого состояния потребует несколько дней, но все хорошо, все живы. Кошмар Везувия теперь позади. Кстати...» Один из андроидов присел рядом, и Захар с удивлением узнал Иду. Она перехватила его взгляд, пожала плечами. «Позаимствовала этот корпус у андроида из реплики». Ему уж точно не пригодится. Предателей мы не терпим. Хотела спросить, что будешь делать дальше? Вопрос повис в воздухе. Захар едва пришел в себя и не успел что-то обдумать. «Вернусь на планеты линии Хаммера». Слова вырвались сами собой. «Вероятность, которую я видел, сбывается. Везувий теперь точно будет захвачен техносферой иных. Значит...» Крейсер «Тень Земли» вскоре появится на орбитах и угодит в ловушку. «Вязко», — Клио подсела с другой стороны. Поразительно, как при помощи пеноплоти обе одиночки сумели добиться абсолютного сходства со своими сетевыми воплощениями. — Мы с тобой, если не возражаешь. Захар перевел взгляд на Дашу и Данилу. — Нет, мы не полетим, — сказала она. — Хватит с нас войны. Мы хотим жить. Жить по-настоящему. Растить детей. Да и не на чем лететь, — сказал Данила. Хитвар разбился при посадке. Ну, это поправимо. При снижении я видел древний космопорт в километрах в ста отсюда, — заявил Роб. Там наверняка найдется какой-нибудь годный для ремонта корабль. Ты со мной? — спросил Захар, удивляясь, как быстро и недвусмысленно оформились планы. «Останусь на земле», — Роб повернул голову, словно бы окидывая взглядом город, занимающий целый материк. «Я хочу его исследовать, познавать новое. Меня не привлекает война». «Ну так что?» — Ида безостенчиво торопила Захара. «Мы с Клео сходим к космопорту, посмотрим». «А в чем ваш интерес, девчонки?» Он спросил вполне серьезно, без тени иронии. «Вопрос с иными не закрыт», — ответила Клио. «Что, если они вырвутся в космос? Вот Даша с Данилой детей растить собираются. А кто их защитит?» Недомогание отступало. Метаболический корректор быстро восстанавливал его силы. Просудок стремительно анализировал ситуацию при поддержке матрицы нанопроцессоров Десятки вопросов роились в голове. Клио права. Захар отчетливо понимал, на что способен чуждый разум. Увиденная им вероятность действительно начала сбываться. Кто предупредит экипаж тени земле, готовящейся ловушке? Кто отправится искать союзников, способных противостоять иным? Надо добраться до Юнуны. «Слышал, там люди одиночки поддерживают высокий уровень технологий», — сказал он. «Класс!» Обрадовались Клио и Ида. «Слушай, так может, мы пока пойдем посмотрим, осталось ли в ангарах космопорта что-то годное для ремонта?» Щебетала птаха. Нервно повизгивал сервомотор Хоплита. Захар долго смотрел в огонь. Затем мысленным приказом ввел метаболический корректор в форсирование режима и сказал «Меня подождите». Конец книги Читал Клио. Дмитрий, сидаш.